Глава 18. Всем упомянутым событиям предшествовало одно важное обстоятельство, о котором узнать можно было только из разговора близнецов. Напомним, что они называли друг друга просто «малой» и «старшой», и только друг с другом делились рабочей информацией, то есть тем, что было связано с мерзой. А с мерзой для них было связано все. Событие это случилось за сутки до избиения стражей. «Слышь, малой!» — разбудил старший брата. В ночные часы они дежурили по очереди. «А? Вставай, беда!» «Что случилось?» «Шеф свою! Забуцал!» Малой вскочил. «Ну! Ну! Говорит, что с кровати упала. Да фиг там! Все стены в сгустках. Башку ей, козей пробил. Там и от башки-то ничего. Так она вроде все делала. Да ты его не знаешь, что ли? И чего? Короче, так...» Сейчас полтретьего. Темно, как в танке. Ее колдырь неделю в штопоре. Глюны уже рисует. Я сходил посмотрел. Вот рубоне полном. Давай ее в пакет и к нему под бок. Дальше видно будет. Шприц возьми и ампулы. Кольнем, если что. А шеф что? Плачет опять в сортире. Надо его тоже кольнуть. Да и баньки в гостевую. Вернемся. Убираться надо. Короче, часам к шести только управимся. Пошли.